Глава 41. О том, как появился Клавиленьо, и о том, чем кончилось затянувшееся это приключение. Между тем смеркалось, то есть настал условленный час, когда надлежало появиться знаменитому коню Клавеленьо, коего опоздание уже начало тревожить Дон Кихота. Ему казалось, что Злосмрад медлит с посылкой коня или потому, что это приключение назначено в удел другому рыцарю, или же что сам злосмрад не осмеливается вступить с ним в единоборство. Но в это время неожиданно вошли в сад четыре дикаря, увитые зелеными стеблями плеща, а на плечах у них выселся громадный деревянный конь. Они поставили его на землю. И тут один из дикарей сказал, — Пусть воссядет на сие сооружение тот рыцарь, у которого достанет для этого храбрость. — Только не я, — прервал его Санч. — Во-первых, у меня не достанет для этого храбрости, а во-вторых, я не рыцарь. А дикарь продолжал, — Если же у рыцаря есть оруженосец, то пусть он сядет на круп, и пусть оба верят себя доблестному злосмраду, — ибо за исключением меча Злосмрадова никакой другой меч, и ничье коварство не властно причинить им зло. Стоит только повернуть колок, вделанный в шею этого коня, и он перенесет по воздуху и рыцаря, и оруженосца туда, где их дожидается Злосмрад, но чтобы от высоты полета у обоих не закружилась голова, им надлежит завязать себе глаза и не снимать повязки, покуда конь не заржет». Каковое ржание явится знаком, что путешествие окончилось. Засим дикари оставили клавеленьо и чинно направились туда, откуда пришли. Гаривана, как скоро увидела коня, почти со слезами обратилась к Дон Кихоту. Доблестный рыцарь! Злосмрад исполнил свое обещание. «Конь! Вот он!» Между тем бороды наши все растут и растут, и каждая из нас, каждым волоском бороды своей, тебя заклинает остричь ее, избрить, и того ради тебе надлежит лишь сесть на коня вместе с твоим оруженосцем и положить удачное начало необычайному вашему путешествию. — Я так и сделаю, сеньора графиня Трифальди, вполне добровольно. И по собственному моему хотению, и чтобы не задерживаться, я даже не возьму подушки для сиденья и не надену шпор. Так сильного мне желания увидеть вас, сеньора, и всех прочих дуэней с гладкими, лишенными растительности лицами. — Ну, а я так не сделаю, — объявил Санч. — Ни добровольно, ни принудительно никак не сделаю. Если же это бритье может быть произведено только после того, как я сяду на круп коня, то мой господин может тогда искать себе в спутнике другого оруженосца, а сеньоры Дуэньи — другой способ лощить себе лица. А я не колдун, чтобы находить удовольствие в летании по воздуху. Да и что скажут мои островитяне, когда узнают, что их губернатора ветер носит? А потом еще вот что... Отсюда до Кандая три тысячи с чем-то миль, и если конь притомится или же великан рассердится, то на возвратный путь мы потратим лет к шесть, а тогда, стало быть, всякие там острова да разострова мне улыбнутся. И ведь не зря говорится, что промедление опаснее всего, а еще дали тебе коровку, беги скорей за веревкой. И да простят мне бороды этих сеньор, хорошо апостолу Петру в Риме. Я хочу сказать, что мне и здесь хорошо. Меня в этом доме держат в холле, а от хозяина я ожидаю великой милости, то есть назначения губернатором. На это герцог ему сказал, — Друг Санчо, — Остров, который я тебе обещал, не принадлежит к числу движущихся или плавучих. Корни его столь глубоки — что доходит до самых недр земли, и его в три приема не выкорчевать и с места не сдвинуть. Кроме того, ты знаешь не хуже меня, что добиться назначения на любой высокий пост можно только за большую или меньшую мзду. Я же в уплату за губернаторство хочу, чтобы ты отправился вместе со своим господином Дон Кихотом и достославное это приключение завершил и довел до конца». Но возвратишься ли ты верхом на Клавеленьо, с той быстротою, какой должна ожидать от его резвости, или же при неблагоприятном стечении обстоятельств, пробираясь от одной харчевни до другой и от одного постоялого двора до другого, приплетешься и прибредешь пешком, словом, когда и как бы ты ни возвратился, ты найдешь остров на прежнем месте». Твои островитяне с прежним нетерпением будут ждать, когда ты начнешь управлять ими. Я со своей стороны также не изменю своего решения, и ты, Санчо, во всем этом не сомневайся, иначе я почту себя оскорбленным в лучших чувствах, какие я к тебе питаю. Довольно, сеньор, сказал Санчо, я бедный оруженосец, и подобные учтивости мне не почину. Пусть мой господин сядет на коня, а потом завяжите мне глаза, помолитесь за меня Богу и скажите, когда мы будем летать там, в вышине, могу ли я поручить себя Господу Богу и призвать на помощь ангелов? Трифальде ему на это ответила так. Ты, Санчо, имеешь полное право поручать себя Богу и кому угодно. Злосмрад, хотя и волшебник, а все-таки христианин. И выражит он с великою осмотрительностью и великою осторожностью, стараясь ни с кем не связываться. Ну, тогда ничего, молвил Санчо, да хранит меня Господь и Гаецкая Пресвятая Троица. Со времени достопамятного приключения с сукнавальнями, заметил Дон Кихот, никогда я еще не видел Санчо в таком страхе, как сейчас. И будь я столь же суеверен, как другие, его малодушие могло бы сломить мое мужество. Ну-ка, поди сюда, Санчо. С дозволения этих сеньоров я хочу сказать тебе два слова наедине. И, увидя Санч под деревья, он схватил его за обе руки и сказал: Ты видишь, брат Санчо, что нам предстоит длительное путешествие. Бог знает, когда мы возвратимся и будет ли у нас досуг и удобный случай. Вот почему мне бы хотелось, чтобы ты сейчас пошел к себе в комнату, будто бы тебе что-то нужно захватить в дорогу и в мгновение ока влепил себе для начала в счет трех тысяч трехсот плетей с тебя причитающихся, ну хотя бы пятьсот. Что-то, по крайней мере, было бы уже. Сделано, а начать какое-нибудь дело значит уже наполовину его кончить. Ей-богу, у вашей милости не все дома, воскликнул Санчо. Это мне напоминает пословицу я ребенка донашиваю, а ты с меня девичество спрашиваешь. Мне на голой доске сидеть придется, а ваша милость требует, чтобы я себе задницу отлупцевал. Ей — Ей-ей, ваша милость, это вы не подумавши. Давайте-ка лучше брить дуэней, а потом, когда мы вернемся, вот вам честное слово оруженосца. Я так быстро покончу с моим обязательством, что ваша милость будет ублаготворена и кончен разговор. На это ему Дон Кихот сказал. — Ну что ж, добрый Санчо, я удовольствуюсь твоим обещанием и буду надеяться, что ты его исполнишь. «По правде говоря, хоть ты и простоват, а все же ты человек солидный». «Вовсе я не страховидный, а очень даже благовидный», — возразил Санчо. «Впрочем, каков бы я ни был, а слово свое сдержу». Тут они направились к Клавеленьо, и Дон Кихот, собираясь садиться верхом, сказал. «Завяжи себе глаза Санчо и садись. Ведь если за нами посылают из таких далеких стран...» то, разумеется, не станут нас обманывать. Ибо обманывать тех, кто тебе верит, — это занятие не из весьма доблестных. Но хотя бы даже все обернулось по-другому, никакое коварство не сможет помрачить ту славу, которую мы себя покрываем, решаясь на этот подвиг. — Едемте, сеньор, — молвил Санч. Бороды и слезы этих сеньор надрывают мне душу и я куска в рот не возьму, пока не увижу своими глазами, что лица их обрели первоначальную гладкость. Садитесь прежде вы, ваша милость, и завязывайте себе глаза, ведь я поеду на крупе, стало быть ясно, что кому ехать в седле, тот должен садиться первым». «Твоя правда», — согласился Дон Кихот. Зосим он достал из кармана платок и попросил Гаривану как можно лучше завязать ему глаза. Когда же она это сделала, он вдруг скинул повязку и сказал, «Если память мне не изменяет, я читал у Вергилия о троянском Палладиуме. То был деревянный конь, которого греки поднесли богине Палладе и внутри которого находились вооруженные воины, впоследствии не оставивший от Трои камни на камне, а потому не худо было бы прежде узнать, что у клавеленьо в брюхе. Троянский палладиум — изображение богини Паллады, упавшее на Трою и считавшееся залогом неприкосновенности этого города. — Узнавать незачем, — возразила Гаривана. — Я за него ручаюсь и твердо знаю, что злосмрад — Никакой какой-нибудь вероломный предатель. Может, сеньор Дон Кихот без всяких опасений сядет на этого коня? Я даю голову на отсечение, что ничего с вами не случится. Дон Кихот подумал, что забота о собственной безопасности может разрушить сложившееся о нем мнение, как о смельчаке, а потому он без дальних слов сел верхом на клавеленьо и попробовал колок. Оказалось, что колок поворачивается совершенно свободно. А как стремян не было, то ноги у Дон Хихоты висели в воздухе, и в эту минуту он живо напоминал фигуру, нарисованную, или, вернее, вытканную на каком-нибудь фламандском ковре, изображающем римский триумф. Санчо влезал на коня медленно и неохотно. Наконец расположился на крупе поудобнее — но все же нашел, что круп коня совсем не мягкий, а очень даже твердый, и потому обратился к герцогу с просьбой, нельзя ли выдать ему какую-нибудь наесть подушку, ну, хотя бы из диванной комнаты сеньоры-герцогини или же с кровати кого-нибудь из ее слуг, ибо круп этого коня скорее, диск можно назвать мраморным, нежели деревянным. На этот рифальди сказала, что Клавеленьо никакой упряжи, и никакого убранства на своей спине не потерпит. Единственный дисктвихт – это сесть на дамский манер, тогда ему будет мягче. Санчо так и сделал, и, попрощавшись со всеми, позволил завязать себе глаза, но потом снова их развязал и, бросив умоляющий взгляд на всех, кто находился в саду, начал со слезами просить их не оставить его в этом испытании своими молитвами, и прочитать несколько раз «Патер Ностер» и несколько раз «Аве Мария». И за это, мол, когда на их долю выпадет подобное испытание, Господь пошлет им человека, который помолится за них. Но тут вмешался Дон Кихот. «Разве тебя на виселицу ведут, мерзавец? Разве тебе пришел конец, что ты вздумал обращаться с подобными просьбами? Разве ты, бессовестное и жалкое создание, — Не сидишь на том самом месте, на котором восседала прелестная могилона из которого она, если верить летописцам, сошла отнюдь не в могилу, а на французский престол? И разве я, сидящий рядом с тобою, уступаю в чем-нибудь доблестному Пьеру, занимавшему то самое место, которое ныне занимаю я? Ну же, завязывай себе глаза, малодушная тварь, и не показывай виду, что ты боишься по крайней мере, в моем присутствии. — Добро завязывайте мне глаза, — молвил Санчо. — Не хотят, чтобы я молился Богу. Не хотят, чтобы другие за меня помолились. Чего же после этого удивляться, что я боюсь, как бы нам не повстречался легион бесов и не потащил нас в Перольвильо? Место близ города сьюдат Триаль, в ламанче где святое братство — Казнила преступников. Оба завязали себе глаза, затем Дон Кихот, удостоверившись, что все в надлежащем порядке, тронул колок, и едва он прикоснулся к нему пальцами, как все дуэньи и все, кто только при сём присутствовал, начали кричать, «Храни тебя, Господь, доблестный рыцарь! Господь с тобой, бесстрашный оруженосец! Вот, вот, вы уже взлетели на воздух и теперь разрезаете его быстрее стрелы! Вот уже все, кто глядит на вас снизу, девятся и приходят в изумление!» «Сиди прямо, доблестный Санчо! Не качайся! Смотри, не упади!» А не то твое падение будет горше падения того дерзновенного юноши, который вздумал править колесницей своего отца, то есть солнца. Имеется в виду Фаэтон, дерзнувший править колесницей отца своего Феба и поплатившийся за это жизнью. Услышав эти выкрики, Санчо прижался к своему господину и, обхватив его руками, молвил: «Сеньор, как же это они говорят, что мы уже высоко-высоко?» А между тем до нас доносятся их голоса, и при этом до того явственно, что кажется, будто они разговаривают вот здесь, рядом с нами. Не обращая внимания, Санчо, все эти происшествия и полеты идут вразрез с обыкновенным течением вещей. Вот почему ты все, что угодно, увидишь и услышишь даже за тысячу миль. И не наваливайся, этк ты меня столкнешь. — Прав, я не возьму в толк, чего ты беспокоишься и чего ты боишься. Я готов поклясться, что ни разу в жизни не приходилось мне ездить на коне, у которого был бы такой плавный ход. — Кажется, будто мы не двигаемся с места. — Рассей, дружище, страх. Поверь мне, все обстоит как должно, и ветер дует попутный. — Ваша правда, — подтвердил Санчо, — с этой стороны... На меня дует такой сильный ветер, что кажется, будто это не ветер, а невесть сколько мехов. И так оно и было на самом деле. Поднимали ветер несколько больших мехов. Герцог и герцогиня совместно с домоправителем всесторонне обдумали это приключение, и всякая мелочь была ими возведена на возможную степень совершенства. Ощутив дуновение, Дон Кихот сказал — — Я не сомневаюсь, Санчо, что мы уже достигли второй области воздуха, где зарождаются град и снег, а в третьей области зарождаются гром, молния и солнечные лучи. И если мы и дальше будем так быстро ехать, то скоро попадем в область огня, вот только я не знаю, в какую сторону должно повернуть колок, чтобы не взлететь туда, где мы можем сгореть. В своих рассуждениях Дон Кихот исходит из системы мира Птолемея. Согласно этой системе, все тяжелые элементы стремятся к центру мира и скопляются вокруг него, образуя шарообразную массу Земли. Более легкие элемент, как вода, воздух, огонь, последовательными слоями располагаются друг над другом. Кроме четырех элементов, составляющих мир видимый, земля, вода, воздух, огонь, имеется пятый элемент — совершенный эфир из которого состоят небесные светила. Как раз в это время Дон Кихоту и Санчо стало жарко от намотанных на камышовые стебли горящих волокон пакли, а пакли, как известно, легко воспламеняются и легко может быть погашено на расстоянии. Почувствовав жар, Санчо сказал, — Убейте меня, если мы уже не попали в полосу огня, — Или не приблизились к ней. У меня пол бороды обгорело, так что я, сеньор, хочу снять повязку и поглядеть, где мы. Не делай этого, возразил Дон Кихот, припомни правдивую историю лицензата Торальбы, которого черти верхом на тростинке с завязанными глазами подняли на воздух. Через двенадцать часов он прибыл в Рим, спустился на землю на тор Динона так называется улица, явился свидетелем знаменитого разгрома и приступа, а также гибели герцога Бурбонского, а на другое утро уже очутился в Мадриде и рассказал обо всем, что видел. Речь идет о разграблении Рима в мае 1527 года ланскнехтами Карла V. Солдаты осаждали дома, под звуки флейт убивали всех, кто в них скрывался. Герцог Бурбонский, один из полководцев Карла V, был убит во время этой осады. Солдаты Карла V разъезжали по городу верхом на папских мулах с епископскими митрами на головах и мантиями на плечах, собирались в Ватикане на шутовские конклавы, на одном из которых был низложен папа Клементи VII. Доктор Эухеньо Торальба, узнав об этих бесчинствах, стал о них рассказывать, и попал за это в лапы инквизиции, которая, предъявив ему обвинение в колдовстве, приговорила его к сожжению. Между прочим, он сообщил, что, когда он летел по воздуху, дьявол велел ему открыть глаза, а когда он открыл их, то ему показалось, будто он так близко от луны, что может схватить ее рукой. На землю же он, из боязни головокружения, так и не решился взглянуть, поэтому Санчо... Нам не должно снимать повязки. Кто нам ручался, тот за нас и ответит. И вполне возможно, что мы поднялись и кружим теперь на такой высоте, для того чтобы потом мгновенно не зринуться в королевство Кандайское, подобно как сокол или же кречет, падают на цаплю с огромной высоты. И хотя нам кажется, что с тех пор, как мы вылетели из сада, не прошло и получаса, однако уверяю тебя, что мы... Проехали весьма значительное расстояние. — Ума не приложу, в чем тут дело, — признался Санчо Панс. — Одно могу сказать. Если сеньоре наглионе или как бишь ее, Магелона доставляло удовольствие сидеть на крупе этого коня, значит, вряд ли у нее была уж очень нежная седалищная часть. Герцог, герцогиня а равно и все, находившиеся в саду, от слова до слова слышали беседу двух храбрецов и были от нее в совершенном восторге. Затем, вознамерившись положить конец этому необычайному и умело разыгранному приключению, они велели поднести к хвосту Клавеленью горящую паклю. Клавеленью же был набит трескучими ракетами, и потому он тотчас же с невероятным грохотом взлетел на воздух, а Дон Кихот и Санчо, слегка опаленные, грянулись о земь. Тем временем бородатый отряд дуэней во главе с Трифальди исчез из сада. Все же остальные, как будто бы в обмороке, лежали ниц на земле. Дон Кихот и Санчо сильно ушиблись при падении. Когда же они встали на ноги, что огляделись по сторонам и так и обомлели. Перед ними был все тот же сад, откуда они выехали. А на земле в повалку лежали люди. Но каково же было их изумление, когда в одном углу сада они обнаружили воткнутое в землю длинное копье, к коему были привязаны два зеленых шелковых шнура, а на шнурах висел белый гладкий пергамент, на котором крупными золотыми буквами было написано следующее. Достославный рыцарь Донкихот Ломанческий завершил и довел до конца приключение с графиней Трифальди, именуемую также Дуэнией Гариваной, и со всею ее компанией одним тем, что на приключение это отважился. Злосмрад не имеет к нему более никаких претензий. Подбородки Дуэний стали гладкими и растительности лишенными. Королевская же чита. Дон Тренбреньо и Метонимия возвратились в первоначальное свое состояние. Когда же будет завершено оруженосцево бичевание, то белая голубка вырвется из когтей зловонных коршунов, ныне ее терзающих, и очутится в объятиях своего воркующего возлюбленного, ибо так судил мудрый Мерлин всем волшебникам волшебник. Прочитав надпись на пергаменте, Дон Кихот ясно понял, что речь идет о расколдовании Дульсинеи, и, возблагодарив небо за то, что ему удалось с таким малым риском совершить столь великое деяние и возвратить первоначальную гладкость лицам почтенных дуэней, которые, впрочем, больше не показывались, приблизился к герцогу, герцогине, но те все еще лежали в забытии. Тогда Дон Кихот взял герцога за руку и сказал «Полно добрый сеньор!» «Смелей, смелей! Все хорошо! Приключение окончилось вполне благополучно, как это ясно показывает надпись на мемориальной колонне». Герцог, как бы медленно пробуждаясь от глубокого сна, наконец очнулся. Герцогиня же и все остальные, лежавшие в саду на земле, Последовали его примеру, до того правдоподобно изображая ужас и изумление, что можно было подумать, будто вышеописанные события происходили на самом деле, а не были преискусно разыграны шутки ради. Герцог полуоткрытыми глазами прочитал грамоту, а затем с распростертыми объятиями направился к Дон Кихоту, обнял его и сказал, что такого, как он, славного рыцаря, не было от сотворения мира. Санчо, между тем, искал глазами Гаривану. Ему хотелось посмотреть, какой вид имеет она без бороды, и соответствует ли красота ее лика, стройности ее стана. Но ему сказали, что, как скоро Клавеленьо, объятый пламенем, рухнул на земь, весь отряд дуэний во главе с Трифальди скрылся, однако перьев на их лицах уже не осталось. Все дуэнии были тщательно выбриты. Герцогиня... Осведомилась, как себя чувствовал Санчо во время длительного путешествия. Санчо же ей на это ответил так. — сеньора, Когда мы пролетали, как объяснил мне мой господин, по области огня, мне захотелось чуть-чуть приоткрыть глаза. Я попросил позволения у моего господина снять повязку, но он не позволил. — Ну да ведь я уж какой любопытный! Только скажи, что это вот запретное и недозволенное, и мне уже не терпится знать. Тихохонько и неприметно приподнял я у самой переносицы платок, который закрывал мне глаза. Самую малость приподнял и глянул вниз, и показалось мне, будто вся земля не больше горчичного зерна, а люди по ней ходят величиной с орешек, стало быть, уж очень мы тогда высоко забрались. Герцогиня же ему сказала, — Друг Санчо, подумай, что ты говоришь. Выходит, что ты видел не землю, а людей, которые по ней ходили. Ведь если земля показалась тебе с горчичное зерно, а каждый человек с орешек, то ясно, что один человек должен закрыть с собой всю землю. — Ваша правда, — согласился Санчо, — а все-таки с одного боку она виднелась. И я ее разглядел всю. — Помилуй, Санчо, — возразила герцогиня, — с одного боку невозможно разглядеть весь предмет, на который ты смотришь. — Да что там, миловать или не миловать, — заметил Санчо. — Я одно могу сказать. Пора бы вашему величию смекнуть, что летели мы силою волшебства. А значит, и я по волшебству мог увидеть всю землю и всех людей, откуда бы я на них ни смотрел. И если ваша милость этому не верит, то не поверит она и другому, а именно, сдвинул я повязку на брови, гляжу, небо-то, вот оно, пяди полторы до него, не больше. И какое же оно! Не сойти мне с этого места, государыня моя, огромное! И случилось нам пролетать мимо семи козочек». А ведь я в детстве был у нас в селе Казапасом, и вот, клянусь Богом и спасением души, увидел я их. И до чего же мне тут захотелось хоть чуточку с ними повозиться? Подразумевается семь звезд в созвездии Тельца. Кажется, не доберусь я до них, так сей же час лопну с досады. Ну что ты будешь делать? Вот я никому ни слова не сказав, Особливо моему господину потихоньку да полегоньку соскочил с клавеленью и провозился с козочками почти три четверти часа. А уж козочки-то ну прямо цветочки, гвоздики да и только. И за все это время клавеленью не сдвинулся с места и не сделал ни шагу вперед. А пока добрый Санчо возился с козочками, — — Чем же был занят сеньор Дон Кихот? — спросил Герцк. Дон Кихот же ему на это ответил так. — Все эти события и происшествия не подчиняются естественному порядку вещей, а потому рассказ Санчо не должен нас удивлять. О себе скажу, что я не поднимал и не опускал повязку, и не видел ни неба, ни земли, ни моря, ни песков. Правда, я тотчас почувствовал, что мы пролетаем область воздуха а затем, что мы приближаемся к области огня. Но чтобы мы поднялись еще выше, этого я не думаю, ибо область огня находится между лунным небом и последней областью воздуха. Стало быть, не обгоревшие мы не могли достигнуть той небесной сферы, где находятся семь козочек, о которых толковал Санч. А коль скоро мы не опалены... Значит, Санчо или лжет, или грезит. Я не лгу и не грежу, возразил Санч. Когда то пошло, спросите у меня приметы этих козочек, и тогда увидите, правду я говорю или нет. Ну так какие же это приметы, Санчо? спросила герцогиня. Две из этих козочек зеленые, отвечал Санч. Две красные, две голубые и одна пестрая. — Это какая-то новая порода, — заметил герцог, — в нашей земной области таких цветов не бывает, то есть коз таких цветов. — Это понятно, — рассудил Санчо, — должна же быть разница между козами небесными и земными. — А скажи, Санчо, — спросил герцог, — не было ли среди тех коз рогатого козла? — Нет, сеньор, — отвечал Санчо, — но я слыхал другое будто дорогов месяца не достать рогами ни одному рогоносцу на свете. Больше вопросов по поводу путешествия не последовало. Видно было, что Санчо способен, не выходя из сада, прогуляться по поднебесью и рассказать обо всем, что там происходит. Таков был конец приключения с Дуэнией Гариваной над которым герцог и герцогиня от души смеялись не только тогда, но и во все продолжение своей жизни, и о котором Санчо Панси хватило бы разговоров на несколько столетий, если бы он столько прожил. Дон Кихот же, приблизившись к Санчо, сказал ему на ухо Санчо, «Если вы желаете, чтобы люди поверили вашим рассказам о том, что вы видели на небе, то извольте и вы поверить моим рассказам о том, что я видел в пещере Монте-Синоса. Вот и все, что я хотел сказать.